Глава 50 -я. в окна пробивались тусклые закатные лучи эрлинг лежал рядом приподнявшись на локте и рассматривал рассматривал меня спохватившись я машинально проверила где ней смутилась от мысли что он мог все видеть но ней был внизу похоже до сих пор болтал с ларый галь что и Лэри, улыбнулся эрлинг тело все еще наполняло нега Расплавленное драконье счастье проникло внутрь и разливалось по венам. Я бы не выбиралась из кровати, если бы не голод. Он вдруг проснулся с новой силой, а уж Эрлинг с его драконом и вовсе сголодались. Во всех смыслах. Удивительным образом я теперь ощущала их обоих. Огромного огненного зверя, который клубился не то внутри, не то вовне шепры, готовый проявиться в любой момент. Сейчас мне казалось, что и внутри меня тоже, расположился где-то у сердца, и то и дело касался сознания своей силой. Мой дракон. «Сейчас ужин принесут», — проговорил Эрлинг, поднимаясь. И правда, не успели мы одеться, я вернулась в то платье, что оставляла перед Сеймом. Как слуга принес ужин. А когда уже сидели за столом, в распахнутое окошко влетела моя любимая летучая мышка. Эрлинг жевал, как ни в чем не бывало. И я тоже очень старалась не смущаться. Но я обернулся, и только сейчас я обнаружила, что на подносе стоит третий набор чистых тарелок, бокалов и столовых приборов. Рам сам поставил все перед Неем. Тот тоже не кидал на нас косых взглядов, и я понемногу успокоилась. Наверное, мне придется привыкать. Потому что даже если мы с Эрлингом не поженимся, я не собиралась спать в пустой кровати. Мне слишком нравилось ощущать. Чувствовать его, засыпать на груди подмерный стук сердца, и просыпаться под взглядами и нежными прикосновениями. А значит, косые взгляды и шепотки придется пересекать. Что-то я стал много есть, хмыкнул Ней. Эта простая, вроде бы веселая фраза напугала меня. Неужели из-за того, что теряется связь с леосом Раньше он ел мало, волшебному оборотню хватало подпитки магией. Отъедайся! усмехнулся Рам. Какое-то время мы молчали. Ней выглядел беззаботным, и я понемногу расслабилась. Мне показалось, ты расстроился, что Феррена не было в Сейме? Спросила Киона, чтобы поддержать разговор. Шепро загадочно улыбнулся. Хм, я думаю, у него хорошие, как минимум, интересные новости. Жду, не дождусь, когда вернется. Фирансане? Вдруг задумчиво произнес Ней. Ксар. Рам несколько мгновений глядел на него с удивлением. Ты что-то знаешь? спросил наконец. Знаю одну девушку, отозвался Ней. Она его ждала. Все-таки ждала. На губах шепро скользнула улыбка. И когда ты успеваешь с девушками знакомиться? засмеялась я. Конкретно с этой в Леусе. — отозвался Ней И, предваряя готовые сорваться с моих губ вопроса, добавил. — Как-нибудь потом расскажу. Я перевела взгляд с одного на другого. После все же вернулась к еде. — Ты хотел навестить родителей? — проговорил вдруг Рам. — Очень, — согласился синей Давай прямо сейчас исходим. Я тревожно глянул на него. Конечно, он обещал брату, и, конечно... Нею хочется побывать в склепе поскорее. Вроде бы ничего странного, но мне продолжало казаться, что шипра решил исполнить все обещания доделать все дела, чтобы ничто не помешало уйти. Точнее, у драконов не было склепов они не хоронили своих сородичей. Умирая, те сгорали в огне собственной силы. Небольшую горстку пепла, что оставалось, собирали в маленький ларчик и приносили в специальное место. Подсознательно. Я ожидала что-то похожее на пещеру, в которой Рассанда похоронила Эмвару. Но Шепра повез нас за стены, окружавшие его дворец и здание Сейма, и дальше, за город. На специально оборудованное кладбище, где в особой усыпальнице покоился прах всех эрлингов, начиная с давних времен. Это было красивое старинное сооружение, скорее напоминавшее крытый коридор. Эрлинг вел нас внутрь. По обеим сторонам в нишах в стене стояли те самые ларцы. На стенах висели портреты. Или в специальных углублениях располагались скульптуры. При нашем приближении загорались магические светильники. Коридор менялся, становился новее, современнее, словно его достраивали по мере надобности. Последними, рядом, как и положено истинным Элери, над ларчиками висели портреты Лэя и Лэи Эрлингов. Проход немного продолжался дальше, пустой. Видно было, что портреты рисовали наскоро, что денег на шикарное захоронение не хватало. Возле них находилась небольшая мраморная скамья, куда Эрлинг и пригласил нас жестом опуститься. «Я не стал ничего менять», — произнес тихо. «Сначала хотел, а после решил оставить память для будущих поколений об этой чудовищной войне». Ней кивнул понимающе. Садиться не стал. Приблизился к портретам. провел пальцами по лицу матери. Совсем молодой девушки, как осознала я сейчас. Лей Асвил Мигел Эрлинг казался намного старше неё. Или, может быть, все дело в отпечатке, который наложила на его лицо война. На какой-то миг я почувствовала себя лишней. Возможно, Нею с Рамом хочется поговорить о родителях, о чем то из детства. Зачем я тут вообще? Но моя жизнь так тесно оказалась переплетена с обоими братьями, что я была рада разделить с ними эти мгновения. Нэй молчал некоторое время, внимательно рассматривая портреты, словно жалея, что не был с родителями в последние дни. «Как ты думаешь?» — спросил. «Отец освободил бы тебя от клятвы, если бы знал, что Амбер твоя и Лэри. Думаю, я смог бы его уговорить». тебе не обязательно спускаться в Тартар, произнес вдруг ней, не глядя на Киона Шепре. Вскинувшись, я с Надеждой повернулась к нему. Эрлинг тоже поднял голову. Друиды, отозвался ней в ответ на наши взгляды. Я долго над этим думал. По-моему, они дали подсказку. Не понимаю. Они предложили тебе договориться с тем, кому приносил клятву. Это шутка? — мрачно отозвался Шепре. «Ты ведь сказал, что смог бы его уговорить. Если бы он не был мертв. А помнишь, почему они не хотели, чтобы Мвари провели прощальный обряд?» «Неужели?» — воскликнула я. «Души драконов тоже могут попадать в Леос?» «Но мы не проводим обрядов», — озадачился Шепре. «Драконы сгорают в собственной магии. Их силы уходят туда же, откуда приходят. Вот именно. Согласился Ней. «Магия драконов не исчезает бесследно. Она вся хранится в наших храмах и имеет связь с Лиусом, даже если друиды не властны над ней». «Думаешь...» — Шепро запустил руку в волосы. «Это реально? И я правда мог бы... Но как позвать его?» «Вот здесь начинается самое... неприятное». Ней глянул куда-то вдаль, и я снова вдруг осознала, как же они с Рамом похожи. Почему я сразу этого не увидела? Если каждый видит только то, что соответствует его картине мира, то как люди вообще способны договариваться? Ну вы, чаще все таки не способны. «Я мог бы поискать его. Все же я Леосей», — хмыкнул Ней с оттенком горечи. «Но тебе же нельзя в Леус!» — воскликнула я. «Теперь уже нельзя. Точнее, можно, конечно. Никто не выгонит Леосея из Леуса». но не уверен, что смогу вернуться назад. «Нет, нет», — пробормотала я, качая головой. «Боюсь, это ваш единственный шанс». Его взгляд скользнул по мне и остановился на раме. «Тартар не выпустит тебя снова. Ты уже оформившийся дракон с очень сильной магией. Изысканное лакомство для Тартара». «Мне нужно все обдумать», — медленно произнес Шепре. «Пожалуй, я готов попробовать». Но ты, Даян, туда не пойдёшь. Я сам справлюсь. Время проходит, ничего не меняется. По губам Нэя скользнула улыбка. Кион всегда старший, всегда все сам. Да, Кион? Это не твоя битва, моя. Мне искать выход. И, кстати, тебе отвели комнаты. Рам вдруг ухмыльнулся. Там тоже есть люстра. Как ни странно... Покои, отведенные Берли, пока оставались свободны и открыты. Словно Эрлинг давал понять, что мой брат в любой момент может туда вернуться. Нею Шепре выделил еще одни по соседству. На первое время. Разумеется, я не удержалась, пошла к нему сразу же. Как только мы вернулись, и Эрлинга отвлек кто-то из драконов срочно возникшими важными вопросами. Рам проводил меня взглядом, но задерживать не стал. Ней. — шепнула я, заходя. Так хотелось верить, что все по-старому. И в то же время я ощущала, как что-то изменилось. Некоторые вещи я больше не была готова обсуждать с ним, хотя бы потому, что он брат Шепры. Маленькая мышка появилась неизвестно откуда, спикировала мне на плечо. «Давай поговорим», — попросила я. Вздохнув, Ней спрыгнул на пол, на ходу превращаясь в человека. «Как тебе тут?» Я огляделась. Непривычно, отозвался он. Покои походили на мои и комнаты Берли. И я прошла к дивану у широкого окна, Нэй приблизился к уходящему в пол стеклу, стал лицом к улице. Подоконника не хватает, хмыкнул. Едва успев сесть, я тут же поднялась и приблизилась к нему. Спасибо, прошептала. За надежду. Я только что отговаривала Шепра лететь в Тартар. «Боюсь ошибиться, Амбер», — вздохнул он. «Я никогда не видел в Лиосе никаких душ, но если друиды обмолвились, они не говорят таких вещей случайно». «Но ты ведь подождешь нас здесь, правда?» «Вас?» «Не думаю, что шепро возьмет тебя с собой. Я не весть, чтобы меня можно было брать или не брать, и я уже все решила». «Тогда и я могу решить», — улыбнулся Ней мягко. «В Лиусе слишком много магии. Вам будет сложно там находиться. Не уверен, что сумеете найти отца за достаточно быстрое время, и это может быть опасно. А для меня там второй дом. Я не могу лишиться никого из вас». «Значит, ты меня понимаешь. Я тоже. Но ты любишь его, Магессы». «Для чего еще нужны фамильяры, если не для этого? Разделить твою боль?» «Тебе нельзя, в Авлиос!» «Видишь, как получается, Магесса!» Усмехнулся Ней с оттенком горечи. «Когда мне было туда можно, я не представлял, что нужно делать и кого искать. А теперь представляю, но путь закрыт. Друиды сказали бы, что так работает магия. Но знаешь, я уверен, наши чувства намного сильнее любой магии. и они обязательно находят свои пути. «Ты только обрел семью!» — всхлипнула я. «И я счастлив, Амбер. Это то, к чему я столько лет стремился. И я рад, что смогу помочь вам. Не плачь!» Он промокнул мои слезы. «Может, все не так страшно. Сколько раз я возвращался из Леуса, может, и в этот раз все обойдется. Его слова приободрили. «Действительно?» Если ему нельзя, Леос просто не пропустит его. Шепре ведь там уже побывал однажды. Значит, и второй раз управится без Нея. Со мной.